Глава двадцать вторая. Вот уж кого не ожидал увидеть здесь, так это забивало. Большой любитель выпечи, не желающий рисковать даже в малом, он был меньше всего подготовлен к жизни в лабиринте и по его законам. Именованные не могли себе позволить долгое время сидеть на одном месте, так или иначе им приходилось отправляться на охоту, добывать энергию жизни, выполнять задания. Но ну а те, кто отказывались принять существующие правила игры, становились стражами либо навсегда пропадали из лабиринта. Куда? Считалось, что умирали. Но по понятным причинам в точности об этом никто сказать не мог. Забивал и же? Я очень сомневаюсь, что его могли бы пригласить в стражи. Было видно, что он уже давно опустил руки, и сейчас все, что его волновало, это возможность найти немного энергии и души и прожить еще один день. И это полностью подтвердилось, как только мы отошли от шумной компании клана Гала и присели за отдельный столик. Смог таки прорваться через первое испытание, забивало? спросил я, всматриваясь в его немного опухшее от обильных возлияний лицо. А пить смотрю так и не бросил. Да бросишь здесь. Махнул он рукой и радостным не улыбнулся. Край, слушай, может в честь встречи хряпнем немного. И это у тебя найдется пару сотен энергии в долг. Ну или хотя бы пол сотни. Вот как надо. Я несколько секунд смотрел на него. Понятно, к чему все идет. И понятно, почему он тут же начал выпрашивать у меня энергию. Такие, как он, как можно реже выходят через врата, убивают в группе или в одиночку какого-нибудь слабого монстра, живущего рядом, и тут же возвращаются. Я видел очень много подобных именованных в начальных вратах, что в пятьдесят четвертых, что в сорок четвертых. Кураторы на этот счет говорили, что рано или поздно жизнь этих бедолаг заканчивается в зубах какой-нибудь относительно сильной твари. по какой-то причине оказавшись рядом с порталом. Ну или они становятся жертвами именнованных ищущих лёгкого опыта. За выполнение задания по убийству соплеменников лабиринт почему-то особенно щедро делился опытом. Понятия не имею почему. В любом случае находились те, кто был рад воспользоваться этим. Именно из-за таких охотников или убийц начальные врата и были так опасны для одиночек. Слишком уж большой соблазн. У меня есть другой вариант, наконец ответил я ему. Ты помог мне в прошлом, и сейчас я предлагаю шанс, скорее всего, последний. Я могу поговорить со своей гильдией и её главой. Тебя могут взять в группу с кураторами, и после этого всё будет зависеть от тебя. Покажешь себя достойно и получишь место в гильдии, и хоть какую-то возможность, а не будущее быстроспевающего мужика. Работа это единственное, с чем я могу тебе помочь. Что думаешь? Конечно, я вполне осознавал, что наверняка услышу отказ и причитание в стиле: "Я не могу", но должен был попытаться. И забивала полностью оправдало мои предположения. "Нет, край", со вселенской грустью покачал он головой, да так, что чуть не уронил её на стол. "Это вам, молодым, хорошо. Бегайте, дерётесь, играйте по правилам этого чёртового лабиринта. Я так не могу". "Молодым" Да ты лет на 10 меня старше не больше, не удержался я хмыкая. Вот-вот, ты такой же как и другие. Медведь, тренер, даже Кнопочка отказались меня слушать. Он скорбно замолчал, качая головой и явно убиваясь по неполученным деньгам. А где ты видел кнопку? спросил я, делая вид, что меня это интересует постольку-поскольку. Да как аж же, вот, на медне, кажется, позавчера. Или а, неважно. Заприметил я её в Западной таверне. Как же она там называлась? Там ещё пиво тёплое подают, похожее на козлиную мочу. Ей терпеливо слушал его бормотание. Любые зацепки по кнопке будут для мной важны. Да и чего уж там? Я и сам хотел вытащить девочку из той передряги, в которую она влезла по самую макушку. И это ещё не вспоминая о её невероятной магической силе. В чём-то она мне напоминала Хвою, которая также получила серьёзную компенсацию от Лабиринта из-за своего недуга и являлась сильнейшим магом. А, вспомнил. Радостно вскинулся Забивала. Наверно, хромой олень. Девочка там со своими подругами иногда появляется. До того, пока оттуда меня не выкинули, конечно. А чего там сейчас не знаю. Может, и не ходит больше. А что за подруги? Ну, да как? Обычные такие, боевые. При броне и ножиках своих. А как смотрят? Душу могут вытрясти одним взглядом край. Но с кнопкой общаются, да. Говорят с ней, спрашивают постоянно о чем-то. Один раз было, я такой подходить хотел, ну, спросить за жизнь, что да как. А кнопка вдруг чего-то сказала старшой своей, и все они тут же встали и пошли куда-то. А это считай человек десять компания. Ты не посмотрел, куда они пошли? Не. Зачем? Я отдыхать пошёл, как раз энергия появилась. Ну да, ну да, кивнул я сам себе. Чего ещё от тебя ждать? Забивала ты, точно не хочешь попробовать вылезти из этого болота. Его взгляд стал серьёзным. Он словно в мгновение скинул маску пьянчуги и безметежного дурачка, в один момент преобразился. Край. Ты считаешь, я не понимаю, чего делаю с собой? Это мой выбор. И у нас никто не спрашивал разрешения, да, играть по правилам лабиринта. Нет уж, я лучше вот тут посижу. Мне и всё нравится. Выпьем? Он вновь вернулся к своей обычной манере говорить. Без меня ответил я и кивнул на прощание. Бывай, забивала. Рад был тебя увидеть. И я тебе край, и я. В задумчивости я ушёл от старого знакомого, который уже поспешил что-то там заказывать у местного официанта Сола и был полностью поглощён этим. То, что сказал Забивала, было крайне любопытно. Получается, те самые представительницы гильдии проводники зимы, небольшое сообщество, при этом очень сильное из внутреннего круга, слушаются маленькую девочку. Очень сомневаюсь. Возможно, Кнопка знает что-то, чего не понимают представительницы проводников. Тоже сомнительно. Наверное, лучше бы всё это обсудить с Май. Так на вскидку сказать причину происходящего я не мог. Может быть, она что-то сумеет добавить. Посмотрим. На следующее утро я проснулся рано. В отличие от отдыхающих членов гильдии, вернувшихся с недавней охоты на планарного паука, мне отдых уже особо не требовался. Благодаря столь раннему подъёму удалось застать Гала в резиденции Мацуны. Большая удача. Я уже думал, что придётся отправляться к нему в средний пояс и просить о помощи либо струну, либо черныша. А так получилось решить вопрос с посохом жизни сразу на месте. Козначей лишь немного ошиблась в своих оценках. Меня наградили семьёй с половиной тысячами очками лояльности. Я так и не понял, в чём там был принцип начисления очков, формула какая-то или личное решение главы, но решение меня полностью устраивало. Помимо этого Галл не забыл поблагодарить и за налаживание контактов с Седьмым Небом. Эта гильдия согласилась даже заключить с нами договор поддержки. Не союз еще, конечно, но тоже немало. К тому же в будущем поддержка запросто может перерастить во что-то более существенное. Так или иначе, сейчас я находился в одном из хранилищ гильдии, а рядом со мной местный хранитель, отвечающий за склад, выкладывал бутылки красных и черных эликсиров, наборы с зарядами метателя. болтысов с взрывными и замораживающими наконечниками. Гулять-то гулять. Солить и мариновать очки лояльности я не собирался, так что нужно было закупиться на полную. Помимо уже перечисленного, я взял пару десятков специальных сублимированных дрожжей. Его производили все те же алхимики, и одна такая таблетка была способна утолить голод на целый день. При этом дрожжи можно было отправить в карманное пространство кольца. Оно не имело срока хранения и могло там находиться практически вечно. Полезно. Если по какой-то причине придётся увеличивать срок нахождения в том же данже или в землях изменённий, я всё ещё не отказался от своих планов разведки сорок четвёртых врат. Как только соберу группу, это должно сильно помочь. Что-то ещё? Хранитель склада, оказавшийся тем самым парнем, с которым пару дней назад флиртовала Мацуна, вопросительно посмотрел на меня. У тебя ещё осталось чуть меньше 1000 очков лояльности. Хочу усилить своё оружие. С кем можно поговорить на эту тему в гильдии? Оба зачарователя сейчас в рейдах. Горох и Тарец. Их ты сможешь найти в Северной резиденции. Там же они занимаются самими ритуалами усилений. Благодарю. Перекинув все приобретённые предметы в кольцо, я попрощался с кладовщиком и отправился за покупками. Мне оставалось только купить за энергию жизни кое-какие припасы по мелочи и приготовление к рейду можно считать оконченным. Этим я и занялся почти до самого вечера. Отправляться решил на следующее утро, так что еще один день у меня оставался, который я с большим удовольствием провел в компании со сестрёнкой. Заодно узнал лучше, куда отправили Май, и то, что девушка отлично справляется. Ее наверняка пригласят в гильдию, как и Хвою. С последнего всего уже вопрос решенный. Черныш тянул резину лишь потому, что хотел больше ему научить её, и особенно это касалось выживания во вратах. А еще чуть лучше разузнала о повышении клана Гала до уровня внутреннего круга. Непростая задача, особенно если дело касается лабиринта и той жесткой конкуренции, что сейчас творится среди именованных, находящихся на вершине местной системы. Это я говорю сейчас про внутренний круг, где находились не только самые сложные ворота, но и настолько же прибыльные. И там же было целых два полностью открытых для именованных мира, непростых и далеко не безопасных, но все-таки это целые миры. Струна говорила, что именновына и огромной кровью сумели худо-бедно закрепиться в тех мирах, создав сразу несколько застав. До сих пор эти заставы держались. Каждая из них управлялась сильнейшими гильдиями и кланами лабиринта, и большинство членов совета как раз были из их числа. Впрочем, всё это было так далеко от меня, что даже думать пока об этом не хотелось. Мне сейчас куда важнее было собрать достаточно лояльности, чтобы получить доступ к среднему кругу. Даже эта задача казалась мне далёкой настолько, что голова начинала болеть. К сожалению, к моему уходу Май так и не появился. Не знаю, что там они все делали с кураторами, но, похоже, вернуться она должна аккурат к окончанию своего испытательного срока. Слышал я что-то о таком. Считалось, что чем меньше прерывать трейд во время учёбы, тем лучше для новичков. Сразу вспомнилось количество моих попыток. Чернышу, похоже, было плевать на такие суеверия. На следующий день я отправился к сорок четвертым вратам. Надевать полученную из паука броню пока не стал, хватало и легкое искажающее. Пускай я мог нацепить ее поверх искажающей, привлекать к себе лишнее внимание не хотелось. А когда прибыл к вратам, оказался невольным свидетелем необычного зрелища. Когда приблизился к порталу, из него появились строя и минувных. Внешне самых обычных я бы даже не обратил на таких внимания. А вот двое стражи лабиринта вдруг подобрались. Они разошлись в разные стороны, охватывая появившихся. "Стоять!" голос одного из них прогремел с такой силой и властью, что все находящиеся поблизости именуванные непроизвольно застыли. Остановился и я, смотря на происходящее. Троица же не обратила никакого внимания на этот оклик, они просто шли дальше. В следующую секунду же стражи ударили одновременно. Понятия не имею, что они такого использовали, но это было подобно сплошной огненной стене. Один из вторженцев просто рассыпался прахом, двое других рванули вперёд, набрасываясь на одного из стражей. Они использовали что-то вроде чёрного, похожего на смолу магического щита, окутывающего их тела. Вспышка огня бессильно опала перед ним, а затем, словно бы из ниоткуда рядом с 44-ми вратами появилось сразу с десяток стражей. Их появление совпало с магическими ударами нападавших. Даже находясь в паре десятков метров от места сражения, меня чуть не оглушило и не ослепило. Это была яркая вспышка холодного света. Именно так. Свет показался мне обжигающе холодным. Всё внутри перевернулось. Сквозь слёзы от вспышки я успел увидеть, как волна искажения прошла по воздуху и вторгнувшихся в город людей в одно мгновение разорвало на мелкие куски. Тишина опустилась на территорию вокруг 44-х врат. Именованные, что шли мимо или как я собирались отправиться в рейд, с немым изумлением смотрели на стражей. Последние же деловито использовали магию огня и, не обращая ни на что внимания, выжигали остатки от появившихся вторженцев. Только сейчас я осознал, что браслет всё это время мелко вибрирует, говоря, что мне отправлено какое-то сообщение от лабиринта. Внимание! Опасность вторжения служителей богов. В случае попытки оказания помощи служителю вы будете исключены из системы Лабиринт, а ваша принадлежность изменена на предатель. Внимание. Опасность вторжения устранена. Лабиринт благодарит вас за проявленную лояльность. Добавлено карма +100. Вот оно что получается. Это были прислужники богов, те самые бедолаги, что носили бижутерию с нежитяти Получается, это были прислужники Нергала? Они не выглядели изначально сильными, но когда всё завертелось, их сила быстро увеличилась. Интересно, что было бы, если бы к богам попадали высокоуровневые именованные? И возможно ли как-то скрыть от стражей и лабиринта такое предательство? Что-то мне подсказывало, что как и в любой другой системе, здесь могли быть свои ошибки. Есть о чём подумать. Сегодняшние события ясно показывали, что вражда между богами и лабиринтом не где-то далеко, а прямо здесь, рядом с нами. Прошло ещё почти полчаса прежде, чем стражи разрешили нам воспользоваться вратами. К этому времени тут собралась приличная очередь. А уж что сейчас творилось в самом 44-м портале, я и представить себе не мог. Паника, не иначе. Перед тем, как пускать во врата именованных стражей в количестве почти 20 человек, переместилась первой Проверили всё ли нормально, или ж после этого разрешили использовать портал. Действовали, кстати, быстро и слажено. Руководили ими очевидно далеко не простые командиры. Переместившись на площадку сорок четвёртых врат, я увидел точно такую же толпу, что осталась в городе. Пускали через портал всех строго по очереди, так что этой пробке суждено было рассосаться ещё не скоро. Страж лабиринта внимательно следил за каждым движением собравшихся. Очевидно, такая их будительность сохранится ещё надолго. Что интересно, никто из присутствующих именуемых, даже очевидные новички, и не думал возмущаться или пытаться потрепить стражу. Не знаю, с чем это было связано, возможно, им доходчиво объяснили, что мешать доверенным лабиринта сейчас будет очень плохой идеей. Задерживаться рядом с порталом я не стал, двинулся сразу в сторону земли изменений. Заходить в город я не собирался. Стоило ещё раз заглянуть в те руины, где находились планарные пауки, это как раз по дороге. Мне было любопытно, насколько изменился ландшафт разрушенного города, и особенно интересовало место, где находилось логово самой сильной твари, того самого патриарха.